На этот раз была боль. Сознание хлынуло в Валарико столь быстро, что под градом ощущений он снова чуть не лишился чувств. Жгучая, слепящая боль пульсировала в его позвоночнике, заполняя разум. Так что мысли отказывались обретать форму. Было чувство холода в спине ощущение того, что он пойман в западню, заперт, раздавлен. Пахло кровью и потом. Ларик ухватил ртом воздух и заставил себя открыть глаза. Яркий свет ослеплял, и аларик скорчился на земле. Что-то зазвенело — металлический звук поверх ровного гула боли. Алларик удержался от нового погружения в беспамятство. Для этого потребовалось усилие воли, а ее у него осталось совсем немного. Воспоминания о демоне еще клубились в его мозгу. Он попытался заглушить их, изгнать прочь, очистить свой разум верой. Грудь его поднялась, и он снова чуть не потерял сознание. Потом он снова смог дышать. Он знал правду, он хотел рассказать ее кому-нибудь, но сначала должен был убедиться, что разум его не пострадал. Глаза его привыкали быстро. Свет в помещении был довольно тусклым, но для Ларико он казался почти невыносимо ярким после долгого пребывания в темноте. Это была маленькая душная грязная камера в знакомом металлическом чреве гекотомбы. Он предположил, что находится где-то под главной тюремной палубой. Перед ним стоял календроз, раздетый до пояса. Бледная грудь Эльдара была в крови, чужак не был ранен, и Ларик предположил, что кровь должно быть не его, так же, как и та, что была на заостренном металлическом осколке в руках у Календроса. Ларик опустил взгляд на свою руку, откуда расходились волны боли. Его сознание посылало в мозг порции эндорфинов, которые притупляли боль. Типичная физиологическая реакция для космодесантника, но боль все равно была ужасной. Рука его была распорота от локтя до запястья, и изобнаженные мышцы торчало несколько иголок, воткнутых в нервные центры с такой точностью, что худшей боли не причинить. Аларик попытался заговорить, но лишь беззвучно открывал рот. Его нервная система не слушалась. Обычный организм не выдержал бы шока, — смутно подумал он. И снова он остался жив, потому что был космодесантником. Календрос выдернул пару булавок из руки Аларика. Аларик снова смог дышать и жадно втягивал воздух. Грудь его вздымалась. Он понял, что прикован к стене, причем раненая рука закреплена жестче, чем остальное тело, чтобы Календрос мог работать без помех. «Ну вот», — сказал Календрос. «Что? Почему я здесь?» «Ты был в бреду довольно долго. Я пытался привести тебя в чувство, чтобы с тобой можно было иметь дело. Мне это удалось?» «Да», — ответила Ларик, надеясь, что это правда. «Где я?» «На Гекатомбе?» — Я знаю, где на Дракоазе. — Примерно в неделе хода от бедствия, — сказал Календрос. Ларик снова посмотрел на свою руку. Для того, что с ней проделали, крови было очень мало. — Тебя этому научили в храме Скорпиона? — спросил он. Календрос с интересом взглянул своими важными глазами на Ларика. — Нам ведомы многие пути. «Просто?» — ответил он. «Ты собираешься развязать меня?» «Когда рана закроется, из-за преждевременной активности она может долго не заживать». «Тебе этого не хотелось бы». И снова этот странный взгляд. Каледроус был явно недостаточно знаком с человеческими повадками, чтобы распознать сарказм. «Не хотелось бы. Нам ни к чему, чтобы ты был...» выведен из строя. «Зачем ты разбудил меня?» «Скоро мы доберемся <смех> в Элскане. Многие считают, что наши жизни на играх будут зависеть от того, сможешь ли ты возглавить нас. Я полагаю, что возник спор. Гирв хотел оставить тебя как есть. Многие из его людей начинают боготворить тебя, Алларик. Вслед за тобой они сделали первые шаги. Шаги к чему? К забвению, Серый рыцарь. Они видят в тебе пример того, как человек, лишившись рассудка, может, тем не менее, стать настоящим убийцей. Думаю, они говорят об этом с таким же жаром, как Эрхар говорит о своей земле обетованной. Герф на этот раз уступил в споре, Поэтому я предложил привести тебя в чувство. Каледрос удалил оставшиеся булавки из руки Аларика. — Я вижу, ты быстро поправляешься. — Это... — Верно. Тогда не обязательно делать мелкие стишки. Каледрос достал иглу с продетой в нее ниткой и начал зашивать Аларику руку. Аларик был почти рад боли. Это было нечто реальное, то, что он мог действительно испытывать, не гадая, уж не является ли это очередным этапом его превращения в нечто ужасное. «Что я сделал?» — спросил он. «Когда был... Когда я был не я». «Ты убил многих», — сказал Калидрос, «Включая Лючецию Злобную...» кровавого пса Тремулона и Дейнаса, сына Кианона, причем некоторых довольно зрелищно, ну и, конечно, множество рабов помельче рангом. — Это был не я, — сказал Ларик. — Меня там не было. Он поморщился, когда Калидрос очередной раз проткнул его кожу иглой. — Приятно слышать. Ты едва ли захотел бы бежать... В таком состоянии». «Вот почему ты согласился вернуть меня?» «Конечно, я хочу вырваться из этого мира, Серый Рыцарь. Среди узников ты, наверное, вероятно, сильнее всех жаждешь свободы и, конечно, наиболее способен добиться ее. Смелюсь сказать, что велскан это наш последний шанс». Календрос закончил зашивать руку Алларико. Учитывая, что Эльдару пришлось обходиться подручными инструментами, работа была сделана отлично. Ларик спросил себя, какими же путями ходил Ксенос, пока один из них не привел его на Дракоазе. «Долго еще довел Скана?» — спросил Ларик. «Несколько дней», — ответил Каледросс. Это будут великие игры, многие из лучших гладиаторов сразятся за титул чемпиона Драко азии Понятно, ты станешь одним из них, — Аларик улыбнулся. — Конечно, стану, толпа меня любит. — О, да, Юстикар, я для нее всего лишь килиндрос отверженный или иногда зеленый призрак. Но это не слишком популярно. Ты же Аларик покинутый. Юстикар кровавый. Кровавая рука бога трупа. После смерти тебе поставят памятники. Будут рассказывать о том, как император послал лучших своих воинов победить ворб. И как один из них, из лучших, стал легендой арен. Ты будешь вдохновлять чемпионов. А требье Гхаала станет пробивать себе дорогу в ряды лучших гладиаторов, потому что когда-то Серый Рыцарь сделал это. Тебя никогда не забудут здесь, Юстикар. — Ты говоришь, как мой полковник, чужак, — уныло, — сказал Ларик. — Слава — один из способов выжить на Драказе, — ответил Календрос, освобождая Ларика от пут. Сам я не выбрал бы его, поскольку стать тем, чем ты не являешься, неприемлемо для пути, по которому я иду. Что, однако, не означает, что это неэффективный способ остаться в живых. Действительно, ты единственный раб, у которого в жизни может быть цель. Ты даже можешь однажды стать чем-то большим, нежели рабом. Такая свобода будет достигнута... Ценой потери твоей индивидуальности, но все же это будет свобода. Я бы скорее умер, чем стал чемпионом Ворпа, сказал Аларик. Понимаю, но, возможно, у тебя не будет выбора. После волскана будем знать точно. А кого удерживавшие Аларика, наконец, спали? И он едва не рухнул на колени. Все мышцы у него болели. Должно быть, по милости Калидроса, он довольно долго оставался связанным. А Ларик оглядел себя. Он был обнажен до пояса. На его груди и руках появилось бесчисленное множество новых шрамов. Также на нем теперь было клеймо. Грубый рубец в виде стилизованного черепа кхорна, выжженного у него на груди. «Когда я обзавелся этим?» — спросил он. «После жертвоприношений». «Как нечто собой само разумеющееся», — ответил Каледрос. «Тебя наградили». Ненавистный символ, казалось, уставился на Алларика. «Значит, меня пометили?» — сказал он себе. «Ты воспринял это как великую честь». Гирф и его люди теперь стремятся заслужить такую же метку. А Ларик потрогал клеймо. Она уже заживала и тем не менее болела. С этим символом на коже Ларик чувствовал себя нечистым. Когда он вернется на Титан, нужно будет удалить его с кожи. Никогда еще Титан не казался ему таким далеким. Ветер стих... — сказал Калидрос, бережно заворачивая свои импровизированные скальпели и иголки в тряпицу. Похоже, он очень берег свои пыточные инструменты. Ларик был поражен, что калидрос так долго ухитрялся прятать их от сцифилидов. Чужак пользовался на гекатомби куда больше свободы, чем любой другой раб. Он мог тайно делать операции и ходить, где пожелает. Каледросы держали в плену опасности Дракоази, а не Гекатомба. «Надсмотрщики скоро погонят нас на висельную палубу. Если тебя не будет, возникнут подозрения». Аларик подвигал руками, проверяя плечи и спину. Они болели. Казалось, он сражался часами, как когда-то против своего друга Танкреда. Дело не только в том, что он был связан, он сражался целыми днями напролет. Почти без перерывов. Должно быть, он добыл великую славу к Хорну, должно быть, принес множество черепов к трону черепа. — Значит, я должен быть готов к работе, — сказал он. Ларейку, покинутому, не к лицу опаздывать. Вэллскан well Некий древний бог возжелал ли небывалой красоты, и в ответ возник Сэлскан? Титан ли возмечтал об алтаре для кровавых жертвоприношений и построил волскан как воплощение своего безумия? Или же битва между богами Ворпа случилась здесь, и они рассыпали свое оружие под Раказе стальным дождем? после которого огромная гора доспехов оказалась обитаемой? Один лишь вид волскана лишает людей разума. Мечи и щиты, шлемы и древки, копий — все, с помощью чего один человек способен изувечить другого, но только титанических размеров, громоздются здесь на кровавом берегу. Здесь храм внутри латной перчатки. Там причал, сделанный из палаша, тут покачивается стремя, на котором болтаются повешенные в сотнях казней. Повсюду был скан, сводящий с ума своими размерами, и один вопрос терзает, словно тупая боль душу на какие же убийства были способны эти огромные орудия смерти? Какое величие заключено в этом месте, столице всей Дракоазии, резиденции знатнейших ее лордов. Какую славу Богу крови, какую клятву смерти, какой образ кровопролития и гиены огненной, следующий за ним несет порожденный войной город Волскан. Мысленные путешествия святого еретика Написанный инквизитором Хельмандером Асвайном. Запрещены ордо Еретикус. Аларик впервые увидел Волскан с висельной палубы катакомбы. Корабль неспешно приближался к столице. И его приветствовали шеренги воинов, стоящих на страже по берегам Кровавой реки. Рабы вокруг него склонили головы, занятые тем, чтобы попадать в ритм, отбиваемый старшим надсмотрщиком с цифилидом. Аларик, однако, хотел видеть, что их ожидает. — Юстикар! — позвал голос сзади. Аларик рискнул оглянуться и увидел, что позади него сидит Хагард. Старому хирургу, похоже, сильно досталось за последнее время. Глаза его увалились, кожа была неестественно бледной. Он тоже сражался, поскольку щеголял несколькими свежими шрамами и ранами, перевязывав которые должно быть сам. В преддверии игр в Велскане Велинотор не щадил никого. — Хорошо, что вы вернулись. — Спасибо, Хаггард. — Вы прежний, правда? Аларик улыбнулся. На некоторое время я перестал быть самим собой. Винолитор попытался заставить одного из своих ручных демонов овладеть моим разумом. Я не поддался, но сопротивление на какое-то время лишило меня рассудка. «Вы творили ужасные вещи», — сказал Хагард. «Знаю, но я делал их и до того, как попал на Дракази». «Вас называют претендентом на титул». «Кто?» «Люди Гирфа. Они на самом деле уже не с нами. Винолитор пообещал им что-то, если они будут хорошо драться. И с Цефелидом тоже. Мы, Эрхар и я, и еще некоторые, мы говорили о том, чтобы убить вас». Цифилида узнали и очень наглядно объяснили, что случится с нами, если главный надежде Велинатора будет причинен вред. — Ну, тогда я рад, что этот довод убедил вас. Хагард слабо улыбнулся. — На мой взгляд, я уже подвел вас однажды. Два раза. Это уже неприлично. — Нет, Хагард. — Вы сделали все, что должны были сделать, чтобы выжить. Я не могу никого укорять в этом после всего, что я сделал на этой планете. По крайней мере, это окончится здесь. Ларик вновь бросил взгляд на город, проплывающий мимо. Он увидел дворец лорда Эбандрака, выстроенный внутри огромного человеческого черепа, с торчащим из глазницы заржавевшим кинжалом. Череп принадлежал одному из гигантских воинов, сражавшихся на Дракоазе. Теперь он злобно скалился на город. «Здесь мы вырвемся из плена», — сказал Аларик. «Почему здесь?» — осторожно спросил Хагард. «Что здесь такого в этом волскане?» «Молот демонов», — ответил Аларик.